что, как я считала, бывает только в детективных романах. Вся картина последних месяцев предстала перед мысленным взором в беспощадной, нестерпимой неприглядности. Все началось в тот день, когда кто-то привез отрядной очередную посылку и очередное приглашение, которое Стаська неожиданно не порвала. И хотя тогда она еще не стремилась в Америку, но приглашение спрятала.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 Мама, тихонько окликнула меня Атика. Мамочка, ты почему не спишь? Не получается. Вот и решила посмотреть, как тут Стаська. А ты чего не спишь? Не спится. Мамочка, пойдем ко мне. Ляжем вместе, поболтаем. А тебе не рано вставать. Ну, во-первых, завтра в воскресенье, а потом я вообще рано встаю. Пойдем, мамочка, мне так тяжело одной в этой кровати.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 который почти сразу на ней женился, и она родила ему двух дочек и по сей день живет с ним. А она, поверь мне, была в полном отчаянии. «Ох, мама, если б ты не приехала, я бы тоже была в полном отчаянии. Ну ладно, хватит о грустном». «Правильно, ты лучше расскажи, какие у нас туристические планы. На послезавтра я купила вам со Стаськой экскурсию в Сан-Франциско. «Это надо таскаться по городу с группой», — ужаснулась я. «Нет, что ты. Я отвезу вас утром в Сан-Франциско, потом мы встретимся с одной дамой, которая на своей машине повозит вас по городу в течение четырех часов. Я пока сделаю кое-какие дела, а потом заберу вас, и мы поедем обедать. По Сан-Франциско пешком не походишь, особенно в твоем возрасте, если хочешь хоть что-то увидеть». А после обеда, если дождя не будет, погуляем в парке Золотые ворота. Там дивный воздух, и очень красиво. А на уикенд полетим в Лос-Анджелес. Это всего час лету. Там остановимся на три дня у моей подруги. У нее большой дом в Голливуде. А в среду я предлагаю поехать в Кармель. А это что? Это сказка мамочка. Это маленький городок на берегу океана, где в основном живут художники. Там прорва картинных галерей, но главное Там так красиво и тихо. Там знаешь, кто был мэром лет 12, наверное? клинтыст вот Это актер? Да, актер и режиссер. А еще мы обязательно съездим в Редвуд. Это парк Секвой. Мне, когда бывает совсем худо, я езжу туда на несколько часов. Хоть это и не ближний свет. Погуляю там, подышу этим воздухом. И мне легче. Ты ведь никогда не видела Секвой? «Нет, конечно, откуда? Ну, еще что-нибудь придумаем. Скучно вам тут не будет. Я хочу, чтобы ты хорошо отдохнула, мамочка. Ты когда в последний раз отдыхала?» Да я умудрялась каждый год хоть на недельку куда-то вырваться. Или одна, или со Стаськой. Мы с ней были два раза в Турции, один раз в Италии. Нателла нас брала с собой. Они там сняли виллу на Сардинии. «О, мама, а скажи, Ты планируешь тут что-нибудь купить? Для себя или для Стаськи? Ничего определенного, но по магазинам прошвырнуться не откажусь. Ну и отлично. А ты мне скажи, что нужно Стаське? Может, куртку или пальто? Да нет. Вот, пожалуй, стоило бы тут купить ей выпускное платье. Белое? Не обязательно. У нас теперь девчонки одеваются кто во что гораздо. Иной раз даже черные надевают. А помнишь мое выпускное платье? Какое красивое было. Да, самое красивое в школе. Белое шитье батист. Герка тогда сказал, что оно и под венец годится. А ты посадила на него жуткое пятно. Вот, может, потому ей замуж не вышло. Господи, что за чушь? Пятно-то отстиралось. А платье сохранилось у тебя? Нет, я его отдала перешить для Стаськи. Кажется, в третьем классе. «Жалко», — задумчиво проговорила она. Утром, когда мы позавтракали, явилась Алина, с ней высокая миловидная девушка лет восемнадцати. «Вот, познакомьтесь, моя племянница Нилли». Девчонки придирчиво оглядели друг дружку и одновременно улыбнулись. «Привет», — сказала Стаська. «Добро пожаловать в Калифорнию». С сильным акцентом произнесла Нилли, И засмеялась, как будто сказала что-то смешное и непривычное. Это я ее научила, усмехнулась Алина. Она уже по-русски, неважно, говорит. Все понимает, а вот сказать далеко не все может. Она здесь с восьми лет, что поделаешь. Между тем девчонки уже вовсю болтали по-английски. Они явно друг дружке понравились. Тетя Адя, сказала Ниль, я заберу Стасю, хорошо? «Мы поедем кататься, потом я покажу из Сан-Франциско и познакомлю с друзьями. Вы не против?» «Нет, если она хочет», — пожала плечами Атика. Я хотела было возразить, мне было страшно отпускать Стаську куда-то с чужой девчонкой, но я прикусила язык, боясь скандала. «Только, пожалуйста, ездите осторожно», — предупредила Алина. «И не вздумай сажать Стаську за руль, она не умеет», — сказала я. «Нет, что вы, я свою машину никому не дам», — ослепительно улыбнулась Нили. «Я уже два раза ее била, и мама сказала, что больше не купит мне машину, так что не волнуйтесь». «Стасичка, возьми куртку. Можешь замерзнуть», — пробормотала Ариадна. «Не замерзну», — буркнула Стасика. «Нет, ты возьми, куртку не помешает», — миролюбиво заметила Нили. Когда они со смехом выбежали из дома, я почувствовала, что Ариадна вздохнула с облегчением. «Теперь у меня не будет спокойной минутки», — призналась я. «Нет, не волнуйтесь ли, Акадия Петровна. Нилли хорошо водит и вообще очень разумная особа». «Да, она хорошая девочка», — подтвердила Ариадна. Стася же веселее со сверстниками. Ну, мои дорогие». «Ади, подожди», — перебила ее Алина. Тебе надо купить Стасе селфон. Тогда ты будешь спокойна. Селфон — это мобильник? Спросила я. Ну да. А Ваши ведь здесь не работают. Да, а я и забыла о нем. Но это прекрасная идея. Ади, пожалуйста, давай купим. Я сама куплю, у меня есть деньги. Разберемся. Со счастливой улыбкой воскликнула Адька. Она была счастлива что хоть Надя не избавилась от дочери.